Слова двадцать «Мамка!» Только и смог я выдавить. Дальше слова не пошли. Ком застрял в горле. «Какое к черту ждать! Я этих нахлебников в бою видел, они лишь мешаться будут!» Поправив за спиной клинок, повернулся к стражам. «Полозуб, Джек, пойдемте, сейчас!» «Чего?» набычился Вагл. «Куда по темени-то? Надо дружину собрать, барона дождаться». «Ты ж мне...» «А чё? Что должон отдам? Хоть сейчас пойдём. А помирать я не собираюсь». «А ты, тренья? «Ты, малой, горяч слишком. Говорят же, тебе всю деревню пожгли. Оставайся, сейчас староста ополчение соберет и пойдем потихоньку. Как раз к полудню будем на месте». «Но там же выжившие могут быть. Если их не спасти...» Сердце защемило. «Кто выжил, те уж попрятались», рассудительно сказал Полозуб. «Не кипиши, сейчас соберемся, перекусим, мечи наточим, и тогда уж все вместе пойдем». «Да что вы за люди такие! Тоже мне служители Длани! Ладно, пойдем!» Я требовательно посмотрел на Джека. «Что обещал, Даш?» «Базару нет, конечно!» кивнул стражник. «Пойдем!» «Погоди!» Поймала за рукав Лиска. «Ничего не забыл? Деньги со старосты?» «Некогда! Ты же все одно в деревню пойдешь, чтобы мы тебе не сказали. Тебя убьют, и меня тоже. Значит, нужно снарядиться, да хоть зелье купить. А денег кот наплакал». «И где твои мозги были, когда ты меня утопить хотела?» «Теперь до конца жизни вспоминать будешь? Там же, где и у тебя, когда насиловать полез. Деньги нужны тебе, говорю». Настаивала противная девчонка. «Ладно». Я повернулся обратно к старости. «Я медведя-людоеда завалил в лесу. Эти вот», — я кивнул на черных, — «свидетели. За него, кажись, награда положена». «Нашел время. Ну да, есть такое. Пятнадцать серебра. Маргла, принеси стражу. А тушу ты его куда дел?» «Продал бабе цвете целиком?» «Успела-таки, корга. Пойди замолодиться теперь на все, сколько ни наесть». «В смысле?» «Не забивай голову, тебе об этом думать рано. Вот твоя награда. А сейчас прощай. Некогда мне, буду ополчение собирать». «Спасибо, господин староста». Поклонился я темному, а затем выбежал наружу, чуть ли не таща за собой Джека. «Постой, да постой ты!» — крикнула Лиска. «Пусть с ним Васька пойдет, а мы с тобой к целительнице за зельями. Не пойдет же брат против брата!» «Не пойду! Далась мне это худосочная! Все понимаю, паря! Там у тебя семья, а у меня тут!» «Вот и славно!» — кивнула порченная. «От того, как она все ловко обернула, я даже растерялся!» «Чего встал? Не устраивает что-то?» «Я не понял, какого рожна ты мной командовать повадилась! Совсем башку потеряла?» «Да, моя вина!» — девушка всплеснула руками. «Простите, господин Майкл!» «А теперь пойдем уже твоих родных спасать? У меня-то там нет никого!» «Надо б тебя послушанию поучить!» Пробурчал я, идя следом за припустившей вперед Лиской. Судя по всему, довольно громко, ибо она обернулась, хитро улыбаясь. «Улсаст с рождения учил, и как? Помогло ему это?» «И на кой ляд я тебя спасать ринулся?» «За сиськи, очевидно же!» — пожала плечами девушка. Кабы не они, жила бы я спокойно в каком-нибудь монастыре читалкой». Село было небольшое. До дома целительницы мы добежали за пару минут. Солнце уже опускалось за горизонт, и дверь была закрыта. Я, не сдерживаясь, забарабанил в нее кулаками и не прекращал, пока с той стороны не раздалось недовольное ворчание. «Кого демоны принесли на ночь глядя?» — бормотала баба Цвета. «Да иду я, иду!» «Так быстрее иди!» — крикнул я. «Опять косатик тебя принесло?» — ухмыльнулась старуха. «Тушу не отдам, сколько бы ни предлагал. Оно мне дорого. Плевать, мне зелья нужны прямо сейчас. На деревню полукровок напали», — добавила Лиска объяснение к моей пламенной речи. «Говорят, перебили там всех, но он вот рвется, родня там». «Ох ты, батюшки!» — запричитала бабка. «А как Наоми, неизвестно?» «Так вот быстрее, и хочу прийти домой, чтобы понять, как мамка!» «Постой, постой!» Цвета посмотрела мне в глаза, потом взъерошила волосы. «Не могет того быть! Ты, что ли, сынок ейный?» «Да!» «Ба!» — протянула старуха. «Оплошала я! Обманула сестры старший сына!» «Да какая она вам сестра! У меня мамка молодая, а вы уж, простите, к могиле ближе!» «Хам ты, косатик. ну да ладно, прощеваю. Она эльфка, из чистокровных, а я людь обыкновенная. Лет сто назад она меня учила. Давно это было, а как вчера все помню. Стой тут!» С этими словами бабка скрылась в доме и через несколько минут появилась с охапкой бурдюков с мизинец размером. На каждом из них была ленточка своего цвета. «Вот!» «Два здоровья, по одному ловкости и силы, три выносливости. Объяснять надо, что зачем?» «Нет», — ответила за меня Лиссандра. «Я ему по дороге все растолкую». «И это тоже не надо. Я и сам знаю. Даже многое сам сварить могу». Тут же отмахнулся я. «А восстановления большого нет? Или реакции?» «Есть, как не быть. И то, и другое. Да только дюжи дорогие они. За так отдать не смогу». «Не надо за так. Сколько?» «Пять? Десять?» Я развязал кожаный кошель, доставая уплаченные ею же серебряные монеты. «Забирай все!» «Да ты что, сдурел? Мы же голодать теперь будем!» Возмутилась Лиска. «Ох, касатик, сживет она тебя с белого света!» Улыбнулась старуха, забирая кошель. «Вот, держи, оба больших. Только осторожнее с ними будь. Должен знать, какое после них бывает бадун!» «Знаю, но сейчас они важнее!» Кивнул я бабке Цвете, быстро привязывая кожанки-бурдюки, как учила мама. Все на шею, поближе к рту, чтобы, коли что, можно было зубами вцепиться. «Хозяин, где вы?» — крикнула с порога запыхавшаяся Василиса, тащившая позвякивающий мешок. «Успела-таки!» — процедила сквозь зубы Лесандра. «Давай оденем тебя. Знаешь, как носить?» «Еще бы! Ковать да клепать помогал-таки! Неужто не справлюсь с одеванием?» «Понятно», — вздохнула бывшая ученица чернокнижника. «Давай помогу. Васька, смотри и учись, потом вместе делать будем». Из мешка выпали обшитые кожей стальные наручи, наколенники и нагрудник. Да непростые. «Хороший стальной полудоспех. Плюс один. Выкованный умелым мастером типовой доспех из хорошей стали. Не индивидуальный заказ, но лучше, чем у большинства». Только пока на меня его надевали, я понял, зачем эта масса завязочек, ремешков и почему именно так нашиты полоски кожи. Было в целом удобно, хотя не сказать, что прямо я в нем родился, но появилась какая-то уверенность в собственной защищенности. «Все, хватит! Оставайтесь здесь! Можете в трактире подождать!» Я сунул в руки Лиски кошель. «Должно на неделю хватить!» «Ладно!» — протянула девушка, пряча монеты. «Спасибо, бабушка!» — кивнул я вдруг зардевшейся старушке. «Я побежал!» Попрощавшись, я выскочил на улицу. Ночь уже вступила в свои права, но луна была яркой. Да и после полутьмы дома знахарки глаза привыкли буквально мгновенно. Дорога будто сама бросалась под ноги. И вскоре я уже шел по тропе между селами. Глава двадцать шестая Когда я подходил к родной деревне, старшая сестра уже давно скрылась с небосклона, и сейчас младшая одиноко горела в предрассветном небе. Вторая луна хоть и блестела сильнее, но была в несколько раз меньше своей старшей родственницы. А скоро должен был появиться на небосклоне их отец — солнце. Недаром же край неба уже окрасился красным. Все же ночи летом слишком коротки, и сегодня это играло мне на руку. Дым пожарища я заметил еще час назад. Плотный черный столб тянулся над лесом, сколько хватало глаз. Запах копоти чувствовался сразу. А еще противный привкус жареного мяса. Теперь он, наверное, будет преследовать меня до конца дней. В кустах у тропинки что-то пошевелилось, но разобрать контур я не успел. Учитывая, что в прошлый раз по мою душу пришли разбойники, решил перестраховаться и достать из перевязи меч. Но как не вслушивался и не оглядывался по сторонам, никого не заметил, так и пошел с мечом наперевес к деревне. Что за речкой ближе к леску было, то почти целое осталось, а вот дальше, как и сказал гонец, беда. «Будто прошел по селу огненный смерч. Чистокол, что от набегов до разной живности защищал, поломан и частично выжжен. Только пеньки остались. Башня сторожевая, деревянная, вся внутрь сложилась, будто не из крепких сосен сделана, а из лучин домашних. И чем дальше вперед я двигался, тем более безрадостная была картина». Выживших и в самом деле не нашлось, лишь остовы зданий, даже тел сначала не находилось, но стоило понадеяться, что все обошлось, как начали попадаться трупы. Вначале дружинники, они лежали посеченные почти все вместе, двоих будто разорвало изнутри, еще шестеро были разрублены, при этом деревянные и кожаные доспехи ни одного не защитили, наоборот, Края будто пропитались кровью, хоть и не должны были. Дальше лежало тело черного стража. Гигант в полном пластинчатом доспехе выглядел так, будто по нему били тяжелой кузнечной кувалдой. Щит валялся поодаль, меч был сломан. Но, кажется, не эти вмятины в броне послужили причиной смерти. На нагрудной пластине брони виднелось несколько аккуратных, идеально круглых дыр. как гвозди вбили. Но я-то знал, что такого быть не могло. От стрел или арбалетных болтов остались бы щепки, если их вынимать. Тут же нечто вошло, а обратно не вышло. Никак магия. Вслед за стражником начали встречаться тела деревенских. Мужчины в основном встречали смерть с топорами в руках. Оружие, которое было у каждого в доме. Но ни одного тела нападавших я не видел. Все знакомые лица. Тел женщин и детей было не так много. Правда, их могли увести в рабство. Оглядываясь по сторонам, я споткнулся и пробежал несколько шагов вперед, чтобы не упасть. Причиной оказался странный мужчина, которого я никогда прежде не встречал у нас. Вернее, его труп. Одежда самая обычная, холщовая, с толстой кожаной безрукавкой. а выделяла его крайне бледная кожа, и не серая, как у чернокнижников или дворфов, будто кровь всю из него высосали до капли. Сколько ни напрягал я мозги, а понять, что это значит, не смог. Вот Лиска была бы здесь, может, и объяснила бы, а так просто мужик бледный. Зато вот кулон у него интересный был, круг с линией посередине, тоже черт его знает, что значит, но сохранить надо». «Вдруг важное что?» Поднявшись, я осмотрел ближайшие дома, пытаясь сориентироваться. Солнце уже показалось над краем леса, и ужасная картина предстала перед глазами. По всей дороге к центру деревни лежали тела, и чем ближе к центру, тем больше их было. Сожженные, зарубленные, со стрелами, торчащими из спин, здесь уже никто не сопротивлялся, все просто пытались спастись — «Ну, почти никто. Прямо на центральной площади, там, где раньше стояла статуя вечного стража, сидел, прислонившись спиной к обвалившимся камням, улсаст темнеющий. Вернее, все, что от него осталось. Левая рука и нижняя часть туловища отсутствовали. Серая, почти черная кровь залила постамент и впиталась в землю. Грудь была истыкана стрелами и странными дырками». Но он все равно был еще жив. <къех> прошипел он, чтобы не упустить ни звука, я наклонился к умирающему. Давайте, я дам вам зелье здоровья. У меня есть одно. Не, не надо, не поможет. Душа исходит. Кто это был? Орки? Разбойники? Культисты? Племя спящего? «Жаждущие возвращения своего мертвого бога! Если заметишь живого, беги!» «А как же выжившие? Мамка? Батя?» «Не знаю, но у них маги крови и стрелки с ружьями! Тебе не устоять! Отражение не сработает!» Невзирая на слова улсаста, я сдернул с шеи бурдюки большого восстановления и здоровья и по очереди влил в его рот. Темнеющий изогнулся дугой в приступе. Похоже, смешавшись, оба зелья дали новый эффект. Эх, жаль, мне такие гениальные мысли в голову не часто приходят. а ведь вполне мог догадаться, что нечего слушать умирающего. Ноги ему это, конечно, обратно не вернет и кишки не засунет, но прожить дольше и объяснить, в чем дело он сможет». «Тварь!» — Прохрипел через минуту чернокнижник гораздо увереннее. «Что ж ты делаешь? Хочешь, чтобы я подольше мучился, оставаясь в этом мире?» «Нет! Ну разве вы не хотите отомстить тем, кто это сделал?» «А чем больше я узнаю, тем вероятнее, прикончу гадов!» «Вот как!» Он отхаркнул кровь, подступавшую к горлу. «Их много. Слишком и для тебя, и для любого другого. Даже баронская дружина, если появилась бы, ничего не смогла бы сделать. Но они не рассчитали, не поняли, на что я способен. Пока я жив...» «Страж будет под контролем, они не смогут добраться до алтаря, как и я дойти до него не смогу. Но за то, что ты позволил мне прожить чуть дольше, а значит убить больше этих тварей, дай руку!» Не понимая, что он вообще говорит, я протянул правую ладонь. Чернокнижник схватился за нее, будто утопающий. Несколько секунд ничего не происходило. «Я усаст темнеющий, старейшина деревни полукровок, добровольно и без принуждения». Каждая фраза давалась ему с большим трудом. «Отдаю плетельщика во владение Майкла Грейстила, без права отказа и передачи другим. Вечное владение». Последние слова он договаривал уже еле слышным шепотом, но руку не отпустил. А в следующую секунду из-под его мантии выползло нечто, больше всего напоминающее смесь паука и сороконожки. Я попытался отдернуть ладонь, но тварь перебралась на мое запястье, а затем, быстро шевеля лапками, ушла под доспех и впилась в кожу. «Вашу мать, как это было больно! Меня будто жевали заживо!» Не раздумывая ни секунды, я начал стягивать на локотник, расстегивая толстые ремни доспеха. Это далось не сразу, с большим трудом. Затем задрал рукав и уставился в недоумении на собственное предплечье. Тварь была там, однозначно. Она забралась под кожу и впилась сотни своих лапок в мясо и кости. оставив снаружи, с стороны ладони, только конец брюшка или голову не различить. Получен предельщик магии, инициация плетений, проверка доступного обучения, нет доступных программ развития, несоответствие выбранного класса, проверка вложенных умений, найдено одно, доступно магическое плетение, малый вызванный паук. Глава двадцать седьмая Кажется, я простоял с ножом несколько минут. Да, черт подери, я хотел выковырить из себя это жуткое существо, но оно было под моей собственной кожей, а резать себя как-то не очень хотелось. Да еще и эта странная надпись. В конце концов, все же решился и воткнул себе в кожу кинжал, пытаясь добраться до тела многоножки. «Ох, мама!» Оно явно не собиралось наружу, и в ответ на мои попытки вгрызлось глубже вплоть, шевеля лапками. Чуть не теряя сознание от боли, я понял, что в данный момент не готов на такие жертвы. Пусть посидит немного, хуже не будет. Если что, пойду потом к знахарке и под травками и препаратами спокойно извлеку. Не думаю, что она откажется от такого сокровища. А я пока, пожалуй, обойдусь мечом». На удивление, рука слушалась идеально. Стоило прекратить попытки извлечь загадочного плетельщика, как он стал буквально одним целым с предплечьем. Казалось, даже помогал движениям быть более плавными и точными, хоть и не настолько, чтобы это стало принципиально заметно, но не мешал надеть броню и размахивать мечом, уже плюс. От центра деревни я направился к своему дому. Не знаю, на что я надеялся, Ведь остальную деревню уже видел. Может, на чудо? Однако чуда не произошло. Двухэтажные хоромы, провалившись внутрь, сейчас все еще горели. Толстые бревна поддерживали ровный огонь. Прямо на загляденье. А вот кузня с так же упавшей крышей уже остывала. Ни костей, ни тел родителей видно не было. Перекладины были не настолько широки, чтобы скрыть трупы, а черепица потрескалась от жара и рассыпалась в прах. Остались только печь до да наковальни, стоящая посреди обломков. Обожженные клинки оружия и каркасы доспехов со сгоревшими креплениями валялись на камнях. Не сразу, но среди углей я разглядел торчащую рукоять меча. Того самого, что готовила для меня мамка, зачаровывая его накануне своей кровью и магией. Вот только когда я уходил, клинок был серым, как и любая другая сталь старого Джона Грейстила. А теперь я подошел и, забросив прежний меч в ножны, потянул за длинную рукоять. Клинок стал черным. Жертвенный меч. Плюс два. Дополнительная атака огнем и или кислотой. Кровопивец. Привязка души. Майкл Грейстил. — гласила надпись, возникшая перед глазами, стоило вытянуть его на свет. «Да, это был мой меч, без всякого сомнения. Именно такой, как в видении испытания. В меру тяжелый он будто просился в бой, тянул за собой руки, звал в сражение, просил вражеской крови. Я попытался стереть копоть с лезвия, но оно оказалось практически кристально чистым, почерневшим не снаружи, а изнутри, и по всей толщине клинка будто проходили вены, пока пустые, но жаждущие наполнится. В общем, меч был не просто хорошим, он был отличным, да еще и зачарованным. Настроение поднялось от того, что тел родных я не нашел, надежда вновь вернулась в мое сердце, выжигая оттуда сомнения и страх. Они живы. Я точно знал это. А раз так, я их найду». Выйдя обратно на улицу, посмотрел на следы в грязи, оставшиеся после вчерашнего дождя. «Кажется, я знал, куда они вели. Подальше от центра деревни, к западным воротам, выходящим к дороге в дикие пустоши, а еще идущие мимо дома старосты. Он находился чуть под горкой, но даже с нескольких сотен шагов был виден. и возле него судя по звукам все еще шла битва мой клинок жаждал крови а сам я хотел поскорее встретить родных и надеялся что они там но зря стоило выскочить из за угла как я рассмотрел поле битвы и понял свою ошибку их было несколько Дружинники Главазда, которые должны были отправиться в дозор, судя по всему, вернулись в деревню, увидев пожар. Но храбрость не спасла полуорка. Его тело лежало вместе с десятком лучников и мечников у ворот. Нападавшие дорого заплатили за эту победу. По крайней мере, гораздо дороже, чем за предыдущие избиения деревенских. Я сходу насчитал пять трупов с амулетами на шеях. А дальше было что-то невероятное. Огромный каменный титан сражался с лезущими из-под воды щупальцами. Его со всех сторон окружали культисты, но помогали они именно чудищу. Несколько стояло чуть поодаль. Они засыпали в железные трубки порошок, а затем направляли их на гиганта и окутывались клубами дыма. «Ружья! Вот это что!» — всплыла в мозгу картинка из книги. Те, кто был ближе, били стража, а это был именно он, по ногам странными кувалдами и палицами. Спящий давно разметал бы людишек, если бы его не оплели щупальца той же твари, что атаковала меня в пруду. Правда, теперь она была в несколько раз больше и сильнее. И возможная причина крылась в нескольких десятках тел, лежащих у самого края пруда со вспоротыми глотками». Культисты напоили чудовище кровью, не разбирая жертв на женщин, стариков и детей. Несколько было еще живо и привязано за шеи к столбу у основания башни, но разглядеть с такого расстояния кто это я не мог. А вот стоящие ко мне спинами стрелки были идеальными мишенями. Разогнавшись как следует, я набросился на первого, обрушив на него свой меч. Меч прошел, словно сквозь теплое масло, рассекая легкую кожаную броню. Убил мгновенно, на месте, даже крови в ране не оставив. Зато она осталась на клинке, впиталась за несколько мгновений, уйдя в рукоять, а затем на лезвие показалась черная дымка. Не тратя времени на любование, я ударил следующего противника колющим, делая выпад. «Достал!» Лезвие вошло на несколько сантиметров, застряв между ребрами, но тут же вспыхнуло, поджигая врага, будто он облился маслом. В визжа он сорвался с клинка и начал кататься по траве, пытаясь сбить пламя. Нужно бы добить, но передо мной было еще три врага. Они только что совершили безрезультатный залп по гиганту и теперь перезаряжались. А значит, у меня несколько свободных секунд. Однако ближайший противник сообразил, что не успевает, и сам бросился в атаку. Ствол ружья заканчивался длинной острой иглой и орудовал таким копьем противник с явным умением. Я, конечно, увел его выпад в сторону мечом, но контратаковать не смог. Не сейчас. Противник был хорош. Было бы у него оружие получше, точно бы меня достал. С таким врагом не расслабишься. После первого удара последовал второй, чуть менее удачный, но все равно ответным выпадом достать его не получилось. А значит, придется надеяться на магию отражения и сидеть в глухой обороне, пока враг не сделает ошибку. «Твою мать!» Пуля пробила незащищенное броней плечо. «Да даже если бы и в пластину попала, против такой силищи, ее все равно что нет, и отражение не сработало». будто нет его. А ведь мне говорили, что оно далеко не против всего работает. Значит, камушки из прощи и стрелы я отбить могу, а такой уже нет? Вторая пуля вошла мне в голову. Я отвернулся от вспышки, и адская боль обожгла переносицу глаз и висок». Я мгновенно ослеп на один глаз, и, не сумев сдержать крик, взревел, хватаясь левой рукой за рану, из которой хлестала кровь. Пол лица как не бывало. Теперь на всю жизнь шрам останется, если вообще выживу. Похоже, мне повезло. Пройдя по касательной, пуля сломала переносицу, разорвала глаз и разворотила височную кость. Но я остался жив. Пока что. Получен постоянный изъян. Одноглазый. Восприятие минус два. Вы потеряли свой глаз, и найти его уже не удастся. Разве что вам поможет маг жизни. Черт, а ведь будь сейчас со мной хотя бы несколько дружинников, они могли бы отвлечь противника на себя. Так нет же, поперся в одиночку. Правда, горевать было поздно. Воспользовавшись заминкой, вызванной перезарядкой противников, я вскочил на ноги. У меня есть всего несколько секунд, чтобы сделать следующий шаг. Атаковать ближайшего врага, готового к обороне в рукопашную. Пусть он и опытен, но если удача будет на моей стороне, то я успею убить его и даже, возможно, его товарища до того, как он успеет выстрелить. Третьего мне не достать — Но еще одну пулю я выдержу, если повезет. Отойти к забору и спрятаться. Регенерация уже включилась. Если магия сработает как надо, то рана в плечи меня не побеспокоит. Тем более там я смогу спокойно принять эликсиры для атаки. Атаковать с использованием магии. Я еще ни разу не использовал в сражении с людьми удар солнца. Возможно, это даст мне большое преимущество. Да и плетение малого паука может оказаться эффективнее, чем его название. Ведь видел же я, как улса с тем буквально разрывает разбойников изнутри.